Глава седьмая, часть вторая. Впечатляет. Тихо откашливаюсь. Я даже в уме не могу подсчитать, сколько всё это может стоить. Цифры наверняка ошеломляющие. Не очень. Были бы мы в Японии, сейчас ели бы сашими из морских гребешков. С тел голых подавальщиц. А здесь рутинная скукотища. Я закатываю глаза, тем самым показывая своё отношение к его напускной пресыщенности, и только в этот момент понимаю, что мне легко общаться с Женькой и Дорофеевым. Нет больше того стягивающего ребра необъяснимого чувства, которое раньше в его присутствии не давало мне вдохнуть. Переговоры затягиваются и продолжаются уже в ресторане, отмеченном звёздами Мишлен, расположенном в семизвёздном отеле Пекина. Если позже кто-нибудь спросит меня, о чём там шла речь, мне понадобится немало времени, чтобы припомнить все важные детали. Иду и после обязательного делового ужина я успеваю раздать столько приветственных улыбок, сколько Глеб Воронцов и остальные традиционно пожать рук. Устаём все. По завершению вечера мне кажется, что я способна лишь на то, чтобы дотащиться до корпоративной квартиры и прямо в одежде заползти на кровать. Но как только я закрываю за собой дверь, чувство голода даёт о себе знать громким урчанием негодующего желудка. Неудивительно, потому что в ресторане я не проглотила ни кусочка, пропустив череду блюд местной изысканной кухни из-за чрезмерной вовлечённости в работу. Теперь расплачиваюсь. Оставшись наедине с этим несвоевременным, но очень настойчивым напоминанием о первичных потребностях, Я с медлительной обречённостью иду к холодильнику, который оказывается ожидаемо пустым. На Пекин только наползают сумерки, этот город оживает в ночном свете, и его притягательная атмосфера подталкивает меня поискать что-то вкусное среди уличных киосков. Настоящую азиатскую кухню, которая так манит своей аутентичностью и ароматами. Переодевшись в обычную футболку и удобные трикотажные шорты, я решаю выйти из фешенебельного района и пройтись по оживлённым непритязательным улочкам старого города, где торговцы только начинают разогревать свои гриль-станции и расставлять на открытых рыночных лотках многообразие ингредиентов. Предусмотрительно распихиваю мелочь по карманам. В тех местах, куда я собираюсь, всегда стоит соблюдать осторожность. Это не только вопрос безопасности, но и возможность избежать недоразумений или неприятных ситуаций. Стараюсь вести себя как можно тише, будто начинаю осуществлять план побега. Открываю и закрываю за собой дверь, осматриваюсь. Каждый звук и вздох кажется громче, чем хотелось бы. Хочется самой себе шикнуть «цсссс», а потом засмеяться от того, как это глупо. Нагибаюсь, чтобы завязать шнурки на кедах, и именно в этот момент неожиданно открывается дверь соседней квартиры. Буквально всей пятой точкой я ощущаю появление Воронцова, потому что мы с ним закономерно сталкиваемся. Сердце уже по обыкновению подскакивает горлу. Ну всё. Почему-то чувствую себя так, словно меня застукали ночью перед открытым холодильником с куском варёной колбасы в одной руке и копчёной в другой. «Делать нечего, шумно выдыхаю. Быстро выпрямляюсь, оборачиваюсь и встречаю его непроницаемый взгляд». «Куда собралась?» Его брови сходятся на переносице в выражении лёгкого любопытства и сосредоточенности. Он взъерошивает волосы рукой, словно действительно озадачен, не знает, что со мной делать. На нём беговые кроссовки, свободные серые трикотажные штаны и свежая футболка. Он собрался на вечернюю тренировку? Впечатляет. Мне мотивировать себя на вечернюю пробежку так же сложно, как и на утреннюю. Есть хочу. Сбегаю, перекушу что-нибудь. Почти шепчу. Становится невероятно стыдно. Он идеальный, может, и после шести не ест. После секундной заминки, когда мои слова всё ещё висят в воздухе, внезапно добавляю «Хочешь со мной?» Видимо, мой мозг при виде Глеба Воронцова сначала уходит в состояние шока, а уже потом начинает работать. Мысленно бью себя рукой по лбу. «Зачем?»